Остров. Берсеневская набережная, Болотная набережная, Софийская набережная, Раужская набережная, Садовническая улица, Космодемианская набережная. Москва-река для нашего города поилится и кормилица. Поилица понятно. Испокон веку из реки брали воду. Но почему кормилица? Потому что по Москве-реке везли с юга зерно, мясо, яйца, а еще камень для строительства церквей и крепостей. Дерево для домов, желез для мостов. В древности наш город представлял собой небольшой торг на берегу реки, на пересечении нескольких дорог. Затем на высоком Боровицком холме, омываемом Москвой и ее притоком Неглинкой, поставили деревянную крепость, первый московский Кремль. Река служила дорогой, летом для судов, зимой для саней. Правда, историки говорят, что место для Кремля выбирали поблизости к сухопутному тракту на Новгород. Мол, если бы ориентировались по реке, то крепость рубили бы на Таганском холме, там пристань удобнее, да и яуза пошире глинки будет. Город развивался на высоком левом берегу вокруг Боровицкого холма, а на правом, низком и подтопляемом разбили огороды и заложили сады. Название Болотной площади напоминает о временах, когда за рекой в Низине жилось некомфортно. В царствовании Екатерины II в 1775 году был составлен прожектированный план Москвы, по которому следовало вырыть водоотводный канал по старицам Москвы-реки. Работы произвели в 1783-1786 годах. Между основным руслом и водоотводным каналом образовался длинный узкий остров, формы напоминающий серп. Остров называли по-разному. Балчук, по-татарски Балчик-Глина. Садовники, Болотный, эти названия объяснений не требуют в наши дни примерили название золотой земля напротив кремля действительно золотая а в последнее время чаще говорят просто остров с музейным островом в берлине понятно там куст музеев на собачьем в лондоне расположен деловой центр на заячьем в петербурге высится крепость а вот на нашем острове и особенно за мостами объекты самого разного назначения гостиницы офисы музеи концертные залы в начале острова С 1997 года высится памятник Петру Первому. Логично сказать, плывет, ведь фигура царя помещена на символический корабль, а под постаментом из воды бьют фонтаны, изображая волны, рассекаемые форштевнем. Но 98-метровая скульптура не может плыть по нашей неглубокой реке. Да и корабль под Петром условный, на таких никогда не ходили, ни по Яузе, ни по Балтике. Работа скульптора Зураба Церетели известного любовью к огромным памятникам, вызвала шквал критики от москвичей. Говорили о несоответствии размеров памятника исторической застройки. Обижались на то, что наш Петр является переработанным вариантом Колумба, от которого отказались страны Латинской Америки. Дивились латом Петра, неуместным в морском походе. Среди защитников памятника выделялся голос кинорежиссера Александра Миты, выпускника Месси. Мита говорил, что место для памятника выбрано удачно и на стрелке острова нужна высотная доминанта. Действительно, за 60 лет до Зураба Церетели на этом месте Вера Мухина подумывала установить рабочего и колхозницу. Наш маршрут проходит от западной конечности острова до восточной. Но не обязательно подходить к Петру вплотную. Он огромный, осматривать статую можно с Крымской набережной, с территории парка искусств Музеон. Кстати, именно из парка Музеон лучше всего виден и наш следующий объект. В конце XIX века основные грузовые и пассажирские перевозки шли только по сухопутным дорогам. Река из транспортной артерии превратилась в место отдыха. В 1893 году на Стрелке, где от Москвы реки отходят водоотводный канал, архитектор Карл Трейман построил здание Московского императорского яхт-клуба. Компактное кирпичное сооружение с эффектным фасадом в сторону Крымского брода состояла из четырех просторных комнат на двух этажах. Рядом поставили длинный кирпичный одноэтажный лодочный сарай. Яхт-клуб организовывал речные гонки и занимался развитием парусного спорта. В библиотеке клуба можно было найти книги и журналы по водной тематике. Кроме этого, гостей ждал бильярд, тир, карточные столы, буфет и площадка для игры в кегли на улице. Согласно уставу клуба, в этом здании раз в год проводили благотворительный концерт в пользу инвалидов. В этот день у Эйнома пекли пироги. Византийские пышные, сдобные петербуржцы, на что уже были брюзги. А и те говорили, в Москве пироги и чудеса в Решете бесподобные. Я не ровесник поэта Дона Аминада, но тоже помню, как речной бриз разносил по острову теплые конфетные запахи ведь кондитерская фабрика работала на набережной до 2007 года. Производство перевели на окраину, и сегодня в шоколадном и карамельном цехах лофты. Кондитер Фердинанд Эйном приехал в Москву из Вюртемберга в 1850 году и сначала занимался пилкой сахара. Развернуться по-настоящему смог после встречи в 1857 году с соотечественником, талантливым предпринимателем Юлиусом Гейсом, Гейс занимался освещением москве в его ведении было 9000 керосиновых фонарей и 500 фонарщиков. Работа, согласитесь, менее творческая, чем выпуск сладостей. Гейс и Эйном объединились и открыли паровую шоколадную фабрику, со временем ставшую лучшей и крупнейшей в России. Корпуса кондитерской фабрики, спроектированной архитектором Александром Калмыковым, не испортили виду Москвы, они были достаточно живописны. В 1911 году архитектор Калмыков построил на набережной последнее здание комплекса – административный корпус. На фабрике Эйнама была самая высокая зарплата в кондитерской промышленности. Начинали с 20 рублей в месяц и повышали каждый год на 2 рубля. Были доплаты на жилье, стирку, бани. Проработавшим 25 лет полагалась пенсия. При фабрике открыли столовую, общежитие, библиотеку, швейную мастерскую. Москвичи оценили высокое качество продукции фабрики. эйном не только сам был талантливым кондитером, но и привлекал грамотных специалистов. Так в цехе английских бисквитов работали английские мастера. Также важнейшей составляющей успеха была реклама. Пожалуй, реклама фабрики эйном была самой интересной в революционной России. И тут уж руку приложил компаньон Гейс. Недаром он увлекался художественной фотографией. «Мы не ощутим вкуса шоколада Боярский XIX века». А вот рекламные ходы оценить можем. Прекрасные подарочные коробки, обтянутые шелком, бархатом, кожей. Для фабрики писал музыку свой композитор. И покупатель вместе с карамелью и шоколадом бесплатно получал ноты шоколадного вальса, вальса монпансье или Кекс Галопа. В конфетах и шоколадках были вкладыши, детские игры, географические карты, викторины. По сладостям фабрики Эйнам можно было изучать историю географию ботанику некоторые находки например конфеты ну ка отними пережили столетия добыл я плитку шоколада и мне товарища не надо пред всеми говорю людьми съем всю а ну ка отними в коробке дорогих конфет вкладывали фирменные салфетки и щипчики для сладостей а собравшему десять этикеток высылали наборы футуристических открыток москва будущего Над Москвой даже парили аэростаты с рекламой фабрики Эйном. После Октябрьской революции фабрику переименовали в Красный Октябрь. И сейчас над революционными цехами видна вывеска Красного Октября, но она уже стала историей. Со стороны канала к корпусам кондитерской фабрики Эйном примыкала вторая городская электростанция. Ее построили в 1907 году для обеспечения электричеством городского транспорта. Её одно время называли трамвайной На строительство и оборудование трамвайной станции городская казна потратила 2 миллиона 100 тысяч рублей. Архитектор Василий Башкиров украсил длинный корпус машинного зала высокой башней с часами, и электростанция стала похожа на костел. После строительства рядом в 1931 году Дома правительства его отапливали теплом станции. Один из котлов, ГАЗ-2, перепрофилировали для обеспечения паром прачечные дома правительства. Вдоль основного русла москва-реки за кондитерской фабрикой стоят палаты боярина Кириллова. Берсень по старинному крыжовник, отсюда и название Берсеневская набережная. С XII века на этом месте разводили сады с кустами крыжовника, малины, яблонями. Думный дьяк, а Веркий Кириллов как раз и заведовал царскими садами. Палаты редкие, в Москве образец здания в стиле барокко. Так начали строить при Петре I. Для этого времени характерен ступенчатый голландский силуэт дома с завитками-валютами и круглыми окнами. Фасад здания перестроили в 1711 году при следующем владельце – дьяке оружейной палаты Александре Курбатове. Но если обойти палаты, то можно увидеть, что по-западному сделан только фасад. По бокам палат сохранились сочные украшения 17 века в стиле русского узорочья. Считается, что из изразцы на доме Кириллова – одни из первых в Москве. Хозяин палат, Аверкий Кириллов, мог позволить себе такие хоромы. Он не только заведовал кремлевскими огородами, но и занимался торговлей, варкой соли, был гостем, то есть крупным богатым купцом. А затем получил чин думного дьяка и служил в разных приказах. Так в XVII веке назывались министерства. Побывал ли царь в этих палатах на набережной, неизвестно, но мог. Осматривал царские огороды за рекой и зашел на двор к думному дьяку. Ведь Алексей Михайлович первый начал ослаблять строгость московского дворцового этикета. Он не сходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела, писал своим придворным утешительные письма в случае семейного горя. Умение понимать положение других, принимать к сердцу их горести, был одной из лучших черт в характере царя. А Верки Кириллов был убит стрельцами во время бунта 1682 года. В обвинении написали «Великие взятки и мал, и налогу, и всякую неправду чинил». А Верки похоронили при храме рядом с домом. На своем дворе думный дек Кириллов поставил в 1656 году Никольскую церковь. С палатами хозяин ее когда-то соединяла крытая галерея на уровне второго этажа. Глядя на это строение, понимаешь, почему стиль впоследствии назвали русской узорочье Церковь напоминает богато расшитую русскую рубаху. Кровли такой сложной формы, как на крыльце, и крытой паперти Никольского храма я больше нигде не встречал. А вот огненное завершение – костер келевидных кокошников вокруг барабанов, традиционный для царства Алексея Михайловича элемент. Так как дом стоит вплотную к церкви и даже одно время соединялся с ней крытым переходом, то принято считать, что это домовый храм. Но историки напоминают, что при храме было кладбище, а это значит храм приходской. Ведь город рос, и в XVII веке в Версинях стояли уже не только царские сады, но и дворы чиновников, купцов, военных. Здание электростанции прекрасно видно с Патриаршего моста. А вот палаты боярина Кириллова лучше обойти по кругу, С моста вы увидите только купола Никольского храма. Двор Кириллова примыкал к складским корпусам казенного винно-соляного двора с корчемной конторой и аустерией. Отсюда отпускали казенное вино в московские трактиры. Когда отменили государственную винную монополию, помещения стали сдавать для хранения товаров. На месте склада в 1931 году возвели огромный жилой дом. Это первое крупное сооружение советской власти, во многом показательная стройка. Когда правительство во главе с Лениным в 1918 году переехало в Москву, ответственных работников расселили в Кремле и от центральных гостиницах националь-метрополь Петергов и нескольких больших доходных домах. Но квартир для чиновников все равно не хватало. И приняли решение построить жилой комплекс для руководящих работников, сотрудников ЦИК и СНК, высших органов власти Советского Союза. Официальное название постройки Первый дом советов. Но после выхода в 1970-е годы Романа Дом на набережной писателя Юрия Трифонова. Этот комплекс иначе как Домом на набережной не называют. В доме 24 подъезда и 505 квартир. В 1931 году это был самый большой и самый высокий жилой дом в Москве, к тому же с полной городской инфраструктурой. Жильцы могли пользоваться клубом залом на 1300 мест, кинотеатром на 1500 мест, спортивным залом. На первых этажах комплекса открыли магазины, прачечную, парикмахерскую, сберкассу, отделение связи, детский сад и ясли. В столовой жители дома бесплатно питались, а во дворах стояла снеготопка и мусоросжигающая печь. Архитектором дома выступил Борис Яфан, получивший архитектурное образование в Италии. Но не ищите на фасадах, отголосков Ренессанса. Здание крайне аскетично, новой эпохе соответствовал стиль конструктивизм. Яфан хотел покрыть дом штукатуркой с красной гранитной крошкой для переклички с Кремлем, но денег на дорогое покрытие не выделили, и дом оказался серым. В основном квартиры были четырех- и трехкомнатные, самые большие расположены в выходящих на реку подъездах. Мебель проектировала также архитектурная команда Бориса Яфана. В 1935 году в доме на набережной числилось 2600 жильцов, 700 членов правительства и члены их семей. Их обслуживали 800 дворников, маляров, вахтеров, прачек, плотников, полотеров. 30-е годы XX -го века не только время возведения первых огромных зданий новой социалистической столицы, но и годы большого террора. Строительство дома для руководящих работников курировал глава ОГПУ Генрих Ягода. Здесь были оборудованы помещения для подслушивания и конспиративные квартиры чекистов. 800 жильцов дома на набережной были репрессированы, 344 расстреляны, остальные приговорены к разным срокам заключения. Детей после ареста родителей отправляли в детские дома. Первоначально ударник задумывался как домашний кинотеатр для жителей комплекса. Он точно так же, как театральный зал, нынешний театр эстрады, первоначально служил клубом для партсобраний жильцов дома. Но в ходе проектирования приняли решение увеличить вместимость кинотеатра до 1500 человек. На цокольном этаже располагались танцевальная площадка и буфет. На эстраде в фойе первого этажа перед показами выступали певцы и музыканты. Фойе имело оригинальный куполообразный потолок с кессонами, улучшавшими акустику. Зрительный зал располагался на втором этаже. В зале устроили балкон и ложи для почетных гостей. Также в кинотеатре предусмотрели детскую комнату, в которой няни присматривали за детьми во время взрослых фильмов. В здании также устроили читальный и лекционный залы. Самая эффектная деталь, придуманная архитектором Борисом Йофаном, – ступенчатая раздвижная крыша. Предполагалось открывать ее для проветривания помещения и вечерами, в теплую погоду, показывать фильмы под звездным небом. Кинотеатр начал работу в октябре 1931 года, в годовщину октябрьской революции величайшем в Москве кино, как сообщала пресса, демонстрировался новый говорящий звуковой фильм «Золотые горы» режиссера Сергея Юткевича. Очевидцы рассказывали, что крышу открыли, и механизмы заело. С тех пор крышу больше не раздвигали. В самом крупном кинотеатре Москвы провели в 1935 году первый в столице международный кинофестиваль. Сегодня подобные вместительные кинозалы не востребованы и в ударнике собираются сделать еще один центр современного искусства. Напротив Кремля, на Софийской набережной, десятилетиями стояли здания, затянутые строительной сеткой, самый центр города, с видом на Бровицкий холм и руины. Словно двуглавый орел с Кремлевской башни обернулся на север своей живительной головой, и там возникла Манежная площадь, отремонтировали фасады, построили новые гостиницы, фестивали идут без передышки а на юг в Замоскворечье, орел глянул головой с мертвыми глазами только два здания среди запустения радовали прохожих усадьба харитоненко и дом бесплатных квартир Бахрушиных. сахарозаводчик павел харитоненко в 1893 году построил на своем участке где до этого стояли конторы и склад особняк по проекту архитектора василия залесского с отступом от красной линии поставили двухэтажный дом со входами пандусами Двор с двух сторон замкнули симметричными флигелями. Интерьер оформлял архитектор Федор Шехтель. Вестибюль, столовая, гостиная, кабинет с библиотекой на первом этаже и две гостиных второго этажа выполнены в готическом стиле, который любили заказывать московские миллионщики. Но мода требовала разнообразия, поэтому танцевальный зал решен в классическом стиле и соседствует с рокайльной гостиной. Для интерьеров рококо французский художник Франсуа Фламинг нарисовал потолочный плафон и два над дверных картуши в манере XVIII века. Харитоненко собрал большую коллекцию живописи. Особенно много в особняке на Софийской набережной висела работ Михаила Нестерова. После революции особняк сархарозаводчика использовал наркомат иностранных дел. Сюда однажды пригласили выступать Осидору Дункан, и она устроила скандал. Возмутились, что рабочая власть выбросила буржуазию для того, чтобы занять ее пошлые дворцы. Скорее всего, это легенда. Ведь сама Дункан заняла предоставленный ей купеческий особняк на Пречистенке с лепниной, каминами и мавританской гостиной. С 1931 года в усадьбе Харитоненко размещается посольство Великобритании. Известные московские предприниматели-благотворители Бахрушины приобрели участок на Софийской набережной и построили на нём В 1903 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса дом бесплатных квартир для нуждающихся вдов с детьми и учащихся девушек. Всего в здании было 456 небольших, в одну комнату квартир площадью от 13 до 30 метров. Кухни не предполагалось, ведь при доме была столовая, а также начальное училище, два детских сада, аптека, амбулатория и ремесленные мастерские, где бесплатно обучали девушек. Купол на здании показывает, что при доме была церковь Николая Чудотворцев. Кожевенных и суконных фабрикантов Бахрушиных в Москве называли профессиональными благотворителями. Они построили больницу в Сокольниках, где лечение было бесплатным, приют для вдов-актеров, сиротский приют, несколько начальных училищ и дом бесплатных квартир на Софийской набережной. В доме бесплатных квартир проживали вместе с обслуживающим персоналом 2000 человек. Дом стоил Бахрушиным 1,2 млн рублей. Впоследствии благотворители передали комплекс в управление городу. Сейчас это традиционное социальное жилье занял офис Роснефти. Софийская набережная названа по церкви Софии Премудрости Божией. Сама древняя церковь стоит в глубине участка. На набережной выходит ее колокольня. Колокольня построена архитектором Николаем Козловским в 1868 году в неорусском стиле но получилось настолько тонко и устремленная вверх, что издали кажется почти готической. При колокольне в боковом корпусе на втором этаже устроили храм Божией Матери взыскания погибших на случай затопления основного храма. В старину низкий берег реки Москвы часто подтопляло, и было решено возвести еще одну церковь повыше, подальше от бушующих вод. А наводнения случались нешуточные. Так, в 1908 году, Вода поднялась на 10 метров. Вместе с колокольней собирались перестроить и старый храм, но не нашлось средств. Может быть и хорошо, что сохранилась церковь XVII века. Каменная Софийская церковь изведена в 1682 году в слободе Садовников, Государева Сада. Прогулка по острову хороша своими видами. Если вы идете по Софийской набережной, то осмотрите с нижней точки весь Кремль, от дома Пошкова до храма Василия Блаженного. Но и вдоль канала идти интересно. Здесь совершенно иные виды. Москва становится меньше, патриархальнее, или наоборот, вылезают нелепые здания 1990-х годов. Государев сад сгорел в 1701 году, и его решили не возрождать. На его месте образовалась большая торговая болотная площадь с деревянными лабазами и большим каменным гостинным двором. У каждого московского рынка существовала специализация. По воспоминаниям писателя Ивана Шмелева, на болоте торговали ягодами и фруктами. В 1930-е годы гостинный двор разобрали и торговую площадь превратили в сквер. В 1948 году соорудили фонтан. Причем, по легенде, чаша фонтана отлита из металла разбитых немецких орудий. В 1958 году в сквере поставили памятник ильи Репину, работы скульптора Матвея Манезера. Репин смотрит на корпуса Третьяковской галереи за каналом. Словно предчувствует, что в 1994 году прямо от его пьедестала перекинут через канал пешеходный мост. Но в 2001 году в сквере открыли еще один памятник – композицию Михаила Шемякина «Дети жертвы пороков взрослых». Гостиница «Балчук» стоит сразу за большим москворецким мостом. Ее перестроил из дореволюционного Здание в 1992 году архитектор Владимир Колосницын. Тогда на старинном здании появилась горбатая мансарда, и считается, что именно Балчик породил моду на башенке, в эпоху, когда Москвой управил мэр Юрий Лужков. Шпиль на Балчике появился для переклички с круглой угловой башней Кремля. И так понравился мэру, что в дальнейшем практически все новые здания стали венчать лужковскими башенками. архитекторы стонали но не могли перечить мэру и районным префектам. Пирамиды, шпили и защипы стали обязательными для жилых зданий торговых центров школ пожарных частей. Башенок стало так много, что в какой-то момент оказалось невозможно делать их всерьез. Их начали переворачивать, оставлять незаполненными каркас, превращать в шатры, бельведеры и ротонды. Древняя улица Балчук кардинально перестроена. Все здания на ней новые и несоразмерно большие, но зато типичные для своего времени. Архитектор Владимир Колосницын, известный возведением новоделов на месте военторга и гостиницы «Москва», поставил в 1997 году офисное здание Центробанка. А Михаил посохин автор комплексов «Опера Хаус» и «Оружейный», возвел рядом в 2005 году огромное офисное здание общей площадью более 27 тысяч квадратных метров. Сбоку на набережной стоит здание совсем другой архитектуры. Подобные скромные, но четко очерченные кубики любят возводить в европейских городах. В 2018 году комплекс апартаментов здесь поставил немецкий архитектор, автор жилых домов в Сколково, Хадита Герани. В похожем стиле, но гораздо помпезнее и немного медленнее. Большая группа отечественных архитекторов уже который год возводит громадный гостиничный комплекс «Царев сад». За новыми громадами не пропустите прекрасную церковь Георгия Победоносца в Яндове, спрятавшуюся в глубине квартала. Необычное название в Яндове связано с характером местности. От прежнего русла реки остались ложбины, яндовы. Церковь построена в 1653 году на средства местных жителей. Трехъярусная колокольня сооружена в стороне от церкви в 1806 году заботами Павла Демидова. Это малая часть благотворительных пожертвований ученого-представителя рода заводчиков Демидовых. Демидов пожертвовал 3578 душ-крестьян и 120 тысяч рублей деньгами на учреждение в Ярославле Демидовского училища высших наук. Также он учредил Томский университет, выделил большие суммы и подарил свои научные коллекции Московскому университету. Раушская набережная получила название от рвов, ровушков, которые отводили воду, с топкого правого берега Москвы-реки. Здесь, на месте сада Александровского коммерческого училища, в 1897 году построили Раушскую электростанцию. Несмотря на близость реки и буквы ГЭС, станция работала на нефти, а аббревиатура расшифровывается как городская электростанция. Станция по-прежнему действующая, только мощности увеличились с 3 и 3 мегаватт до 86 мегаватт. Кстати, все московские станции, а их 11, продолжают работать, кроме Георгиевской на Дмитровке. В ее здании сейчас выставочный зал «Новый Манеж». Почему закрылась Георгиевская электростанция? Потребитель был рядом, театры и трактиры театральной площади, но были проблемы с водой, подвозом топлива и расширением. Для Раушской станции хватало и места, и уж точно воды. Строительство ГЭС, достаточно крупного объекта, Заняло всего полтора года. Станцию делала фирма Siemens и Gallsky. Инженеры, большинство техников и монтеров также были немцами. Русская электротехническая промышленность совершала первые шаги. Только строитель-подрядчик станции и будущий директор были русскими. Раушская электростанция обеспечила электричеством центр города и московские трамваи до строительства специальной трамвайной станции. С 1931 года электростанция начала обеспечивать прилегающие районы горячей водой. Котлы электростанции сначала работали на нефти, а в 1946 году Раушская электростанция первая в стране перешла на газ. Знаменитые стеклянные фонари дворового фасада машинного зала электростанции проектировала мастерская Ивана Желтовского. Мы привыкли, что влюбленный в Италию Желтовский строил только классические здания. Нет, он занимался и промышленными объектами, используя в них принципы конструктивизма. Сейчас предприятие носит имя Петра Смедовича, который несколько лет работал на станции инженером. Смедович – русский дворянин с характерной для рубежа XIX-XX веков биографии. Он покинул Московский университет из-за участия в революционном движении и окончил высшую электротехническую школу в Париже. Работал на различных электротехнических заводах России, активно занимаясь революционной работой. После революции занимал высшие должности в советском государстве член Всероссийского центрального исполнительного комитета и Центральной контрольной комиссии. Похоронен у Кремлевской стены. В 1924 году композитор Арсений Авраамов предложил сыграть на трубах электростанции Варшавянку и Интернационал. Но те, кто слышал это исполнение, органиста-новатора, говорили, что в шуме и гуле мелодии и песен разобрать не удалось. Ради следующего объекта стоит покинуть живописный берег реки и нырнуть в переулки. На острове недавно после реконструкции открыли самый, должно быть, неоцененный Московский мемориальный музей. Полностью сохранившаяся квартира крупного ученого и государственного деятеля первой половины XX века стоит посещения. Купцы Варыхановы заказали в 1907 году архитектору Василию Шаубу, автору гостинцы «Петергов» на углу Воздвиженки, перестроить трехэтажный жилой дом на Садовнической. Архитектор добавил эркеры, в интерьеры внес элементы модерна, появилась новая лестница, витражи, объемные потолки, обитые тесненными жестяными листами. В 1913 году особняк купило общество электрического освещения 1886 года для конторы. После революции в этом доме поселился Глеб Кржижановский. Здесь он и жил до своей смерти в 1959 году. Глеб Кржижановский, партийная кличка Суслик, окончил технологический институт по специальности химик-технолог. Вместе с Лениным в союзе с борьбой за освобождение рабочего класса просвещал рабочих. Они и были арестованы в одну ночь. Ленин заказал для работы длинный список книг, вписав в него о мелких грызунах Альфреда Брэма. Друзья с волей ответили, что такой книги у них нет. Так Ленин понял, что Суслик также в тюрьме. Ссылку отбывали по соседству. В сотни вёрст друг от друга, для Сибири это не расстояние. Письма писали один другому дважды в неделю. Постоянно ездили в гости на 7-10 дней, без совместных занятий: статистика, экономика, ну и охота, рыбалка, борьба по утрам. Глеб учил Владимира сложным трюкам на катке. В ссылке Крыжановского сопровождали мать и сестра. Через некоторое время к Глебу приехала невеста, и они обвенчались, как и Ленин с Крупской. В Сибири сыльный работал с лесарем помощником машиниста и машинистом, затем начальником депо. В 1914 году Кржижановский строит и возглавляет торфяную электростанцию «Электропередача» в нынешнем Электрогорске. Параллельно ведет подрывную работу под кличками Клэр, Лань, Ганс. Для меня остается необъяснимой загадкой. Как революционер после ссылки, то есть под надзором полиции, руководит забастовкой железнодорожников, подбивает к вооруженному выступлению саперов, изготавливает бомбы и при этом официально работает инженером в крупных городах, а также регулярно получает повышение по службе. Или революционеры – блестящие конспираторы, или полиция была непрофессиональной, а власть – миролюбивой. После революции Ленин привлекает Крыжановского, по его словам, человека с загадом, к составлению плана Гойл-Ро. государственная комиссия по электрофикации России. Был составлен единый план, по которому страну разделили на семь областей в зависимости от близости топлива. Собирались построить сеть районных электростанций, связанных электропередачей, которая обеспечивала бы подъем промышленности и сельского хозяйства. Электричество становилось строительными лесами, по выражению Крыжановского, с помощью которых поднимается экономика. ГЛРО не только про электричество, это единая программа развития страны. План выделял важные предприятия, которые следовало подключать в первую очередь. Он предусматривал поэтапную электрификацию железных дорог, предписывал разработку местного топлива и качественную переработку нефти. Крыжановский считал план ГЛРО вершиной жизни и бережно сохранял обстановку кабинета, подчеркивая, что именно здесь был написан и обсужден весь план ГЛРО. В кабинете хранится посмертная маска Ленина под номером 7. Таков был статус государственного деятеля в то время. Крыжановский рассказывал, что его вызвали в горке после смерти вождя. Приехали все высшие руководители государства. И никто не решался распорядиться. Наконец Сталин приподнял тело умершего, сильно поцеловал и приказал «Выносите». Крыжановский посчитал это символом. К 1930 году план гойл был в основном выполнен. И Сталин переформатировал правительственные органы. Переформатировал, стирая данные. Заместитель Крыжановского был расстрелян, пять руководителей ГУЛАГа репрессированы. В Госплане Крыжановского сменил Куйбышев, инженера, партиец. Крыжановского сняли с высоких должностей и отправили директором в энергетический институт. У ученого говорящий послужной список. Два ордена Ленина он получил сразу после смерти Сталина а затем еще два ордена Ленина и звание Героя Труда. Ученому было уже за 80. Церковь Николая Чудотворца – редкий в Москве образец Елизаветинского барокко. Храм поставил в 1754 году архитектор Дмитрий Ухтомский. Четырехъярусная колокольня контрастирует с приземистым массивным четвериком основного объема церковного здания. Величественный купол украшен, как было принято, окнами люкарными. Здесь эти барочные элементы просто образцовые, сильно выступающие из восьмигранного купола и красиво очерченные. В центре купола помещен световой барабан с луковичной главой. У здания окна необычной формы и множество белокаменных резных деталей. Храм возведен на месте поселения казаков с реки Яек, поэтому называется Николой Заяицким. За следующим, Большим Устинским мостом, Вдоль реки стоят подряд три здания, олицетворяющие собой разные эпохи. Первый дом возле самого моста – это конструктивизм. Здесь в 1931 году архитектор Борис Ефимович построил здание для Политехнического института кожевенной промышленности. Архитектор использовал основные приемы конструктивизма – ленточное остекление, противостояние призмы и цилиндра, резкую асимметрию частей здания. Угловое положение здания Ефимович подчеркнул полуциркульным объемом, ротондой. Наверху цилиндр расположена главная аудитория института, выделенная широкой полосой остекления. За институтом в 1954 году построили жилой дом электродного завода. Архитектору Михаилу Синявскому удалось создать прекрасный образец послевоенного классицизма. Недаром Синявский работал в мастерской паладианца Желтовского. Окна объединены в группы декоративными лепными наличниками. Все детали выделены сочным таракотовым цветом. Здание венчает башня с девятиколонным портиком. На башне помещена изящная беседка со шпилем. Дом электродного завода украсил набережную сообразно генплану 1935 года. Вдоль реки запланировали поставить самые представительные здания. Следующее здание на нашем маршруте также возникло по плану. Причем его автор был создателем вообще первого регулярного плана застройки Москвы. Это парижский архитектор Николя Легран. Он приехал к нам в 1773 году 32-летним мастером и начал преподавать архитектуру в Московском университете и в ремесленной школе при каменном приказе. Легран составил в 1775 году прожектированный план Москвы, новаторский, изменяющий вид многих районов. Им был прочерчен обводной канал и кольцо бульваров на месте стен Белого города. Из собственных построек лиграна сохранились две церкви и здание Крикс-Комиссариата на нашем маршруте. Новаторство лиграна состояло в том, что до него все здания на набережных стояли к реке задом. Ведь у кромки воды располагались склады, догнивали баркасы, ругались лодочники. Вот и дворец Берона, на месте которого возведен Крикс-Комиссариат, был обращен к набережной за дворками. А француз сказал «Избушка, избушка, встань к реке передом». Понимал, что со временем набережные станут самыми красивыми частями города. Кстати, нашу набережную так и не удалось полностью застроить дворцами. Во время этой прогулки по острову мы постоянно шли мимо бывших заводов и складских зданий. Крикс комиссариат занимался снабжением войск. Здание для него построено Леграном в 1780 году возле московских пристаней. Ведь большинство товаров в XVIII веке доставляли по реке. Тех причалов и гаваней нет и в помине. По Москве реке давно уже плавают в основном туристические пароходики. Комиссариат состоит из трехэтажного главного корпуса по линии набережной и примыкающих к нему двухэтажных складов для военной амуниции, расположенных вокруг квадратного двора. Лучше сказать по-военному, корпуса выстроились в каре. Углы здания выполнены в виде круглых башен увенчанных куполами. Здание всегда принадлежало военным. Об этом напоминают пушки у входа. Сейчас в здании располагается штаб Московского военного округа. Именно сюда, к военным, отвезли после ареста в 1953 году министра внутренних дел СССР Лаврентия берию Почему не на Лубянку, не в Бутырскую тюрьму руководителя спецслужб надо было изолировать от былых соратников? В 1940 году СССР активно готовился к мировой войне, и во дворе штаба МВО построили бункер-бомбоубежище. Именно в нем и содержали Берию, а после следствия здесь же и расстреляли. Остров интересен тем, что три трассы для прогулок вдоль реки, вдоль канала и посередине острова подарят вам абсолютно разные виды и разную Москву. Советую обойти Крикс-комиссариат по Комиссариатскому переулку и дальше идти по Садовнической улице. Эта улица когда-то была занята производствами и складами, сегодня офисами. Примечательное здание на нашем пути – завод знаменитого Петра Смирнова. Свои напитки Смирнов делал только из качественного сырья, да еще и разливал в оригинальные бутылки. Поэтому и производственные здания строил так, чтобы их было не стыдно поставить и на центральные улице города. Центральный корпус на Садовнической, построен архитектором николаем воскресенским в 1889 году и недавно отреставрирован в советское время такие корпуса безбожно красили и красота кирпичной кладки терялась а сегодня научились чистить стены пескоструйными машинами верхний грозевой запекшийся слой счищается и кирпич приобретает благородную пористую фактуру если вы идете по садовнической улице то это девятдцатый век если захотите перенестись век 21-й, то пройдите дворами к каналу или дождитесь Садовнического переулка, чтобы подойти к воде. На другом берегу вдоль Озерковской набережной тянутся современные жилые комплексы. Поднимитесь на Зверев мост. Я люблю стоять на нем, когда вечереет, и кругом зажигаются огни. Здесь образовался совершенно не старомосковский кусочек старой Москвы. Вокруг нас только новые здания. Дальше к малому Краснохолмскому мосту лучше пройти по благоустроенной Озерковской набережной. Тогда вы начнете осмотр современного комплекса Красные холмы, занимающего восточную оконечность острова, с вида из-за моста через старую, пусть не старинную, но советскую решетку с вазами. Отсюда заметно, что планировкой и силуэтом Красные холмы напоминают монастырский комплекс. Вдоль берега водоотводного канала протянулась сплошная стена многоэтажных офисов. На стене высоц собашни с шатровыми навершиями. Самое высокое здание гостиницы колокольня. Но ну в центре комплекса, где в монастыре стоит собор, поставили многоярусный дом музыки. Можно пошутить про нижний зимний и верхний летний залы, но здесь все три зала теплые. Комплекс Красные холмы начали в 1998 году и закончили в 2005. Я говорю что московские улицы своей архитектурой напоминают Винегрет. Смешение стилей, пожалуй, уже можно назвать московским стилем. Вот и в Красных холмах четко прослеживаются две тенденции. Сначала построили три корпуса вдоль канала. Они покрыты по монде 90-х годов плиткой, говорят, московский горначальник в тот период не признавал стеклянных зданий. На крышах обязательные башенки, затем вкусы мэра в первую очередь поменялись. И 34-метровая гостиница на краю комплекса, и дом музыки в центре построили в стиле хай-тек. Здесь много стекла и блестящих металлических конструкций. Получилось, как в фильме тот самый Мюнхгаузен. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Дом музыки венчает позолоченный шеститонный 10-метровый флюгер в виде скрипичного ключа. Из-за такого навершия и круглой формы здания москвичи прозвали новый концертный зал скороваркой. До музыки архитектурные критики оценили высоко и присудили проекту в 2003 году высшую профессиональную премию «Хрустального дедала». Архитектор Юрий Гнедовский за 30 лет до этого награждался за новое здание театра на Таганке, но там кирпичный брутализм с острыми гранями. Театр Любимов был горластым и едким, здесь же примеряющий стеклянные округлости и мягкий рюшечки хайтека Музыкальный центр получился вполне современным, хотя спроектирован 70-летним архитектором Юрием Гнедовским. Здание прозрачное, внутри три зала, один над другим. Такая схема была использована в 1930-е годы в здании Театра Советской Армии. Главный зал назван именем выдающегося дирижера Евгения Светланова. Зал почти круглый по форме здания. Поэтому некоторые зрители сидят практически за спиной у музыкантов. Подобные места есть в цирке. Непривычен и дизайн зала. Многочисленные деревянные выступы, обшитые самым звучащим деревом сибирской лиственницы. В Светлановском зале был установлен самый большой на тот момент орган в России. В нем 6000 труб, от 5-сантиметровых до 10-метровых. Через несколько лет его превзошел орган Кафедрального собора Калининграда. Поверху здания проходит галерея. С одной стороны великолепные виды на Москву, с другой портреты композиторов XX века. Для Дома музыки портреты современных композиторов заказали Дмитрию Жилинскому. Это великий современный художник, по масштабу таланта сравнимый с Репиным, когда-то нарисовавшим картину славянские композиторы. Жилинский всегда работал в монументальной манере, его станковые картины, выполненные темперой, напоминают фрески. Линии четкие, краски ясные, фигуры статичные, развернутые на зрителя. Сюжет развивается вдоль полотна. Так что по стилистике этот заказ подошел Жилинскому. Тем более, что художнику было уже 80 лет. И работа в помпезном доме музыки явилась достойной кодой на его творческом пути. Пространство вокруг дома музыки также решено по-современному. Все поделено на разные уровни, соединенные пандусами, лестницами, лифтами. На лестнице, ведущей к главному входу, совсем недавно появился памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. Монумент выполнил самый околомузыкальный московский скульптор – Георгий Франгулян. До этого он делал памятники Хачатуряну, Акуджаве и Бродскому. Памятник необычный. Мы привыкли к фронтальным, лобовым монументам, а здесь Шостакович изображен в момент сочинения музыки. Голова склонена, глаза полузакрыты, рука словно дирижирует зарождающейся мелодией. Примечательно, что остров начинался красным октябрем, а заканчивается Красными холмами. Между этими прекрасными объектами выдаёте много интересной архитектуры и занимательных историй об островитянах. При этом остров отличается от прилегающего Замскворечья и Китай-города за Яузьем. У этого района своё лицо. Сильно прибрежное и явная зависимость от времени суток. Здесь множество офисов, поэтому вечером район пустеет. Погуляйте по острову. Уверен, вы заметите ещё много его особенностей.